В 1831 году Ленсер написал полотно под названием «Альпийские мастифы» приводят в чувство заблудившегося путника, изображавшие двух сенбернаров, у одного из которых на шее висит бочонок с бренди. Эту деталь художник добавил для интереса. С тех пор ярлык навешен на всех сенбернаров. Ленсеру также приписывают популяризацию нынешнего названия породы сенбернар вместо альпийского мастифа. Первоначально порода носила название «барри», искаженное от немецкого «беррен» — «медведи». Один из первых спасателей известен как «барри великий». За период с 1800 по 1814 год этот знаменитый Сен-Бернар спас 40 человек, но, к сожалению, погиб от руки 41-го, который принял его за волка. После смерти из барри сделали чучело и сегодня оно с гордостью выставлено в Музее естественной истории в Берне. В честь величайшего из спасателей, лучшего щенка-мальчика в каждом новом помете в приюте святого Бернара непременно зовут Барри. Иногда святой долг обеспечить страждущим стол и кров оказывался для приюта занятием довольно хлопотным. Так в один из вечеров 1708 года брату Винсенту Кому пришлось кормить сразу 400 путников. Чтобы сэкономить рабочую силу, он смастерил похожее на большое беличье колесо устройство, прикрепленное к вертелу. Внутри колеса, вращавшего шампур с мясом, рысил один из приютских сенбернаров. По некоторым данным, начиная с 1800 года собаки спасли более 2500 путешественников. Правда, ни одного за последние 50 лет. В итоге монахи приняли решение продать четвероногих друзей, заменив их вертолетами. Кто делает хынг-хынг? Албанская свинья. Албанские собаки делают хам-хам. В Каталонии собаки лают баб-баб. Китайские говорят ванг-ванг. Греческий гав — гав-гав. славянский хов — хов-хов. Украинский гав — гав-гав. В Исландии — это воф. В Индонезии гон — гон-гонг а по-итальянски бау-бау. Интересно, что чем меньше вариации в звуке, производимым тем или иным животным, тем охотнее разные языки сходятся в его интерпретации. Так почти в каждом из языков корова мычит му, кошка мяучит мяу, а кукушка кукует куку. -ку». По мнению ученых из Центра по изучению поведения животных в Камбрии, собаки даже приобретают местный акцент. Наиболее явно — Он выражен у шотландских и ливерпульских четвероногих. У ливерпульцев голоса чуть повыше, зато у шотландцев полегче тон. Для сбора необходимых данных специалисты центра обратились к хозяевам и их питомцам с просьбой оставить на автоответчике голосовое сообщение, а затем сравнили высоту, тон, громкость и длину звуков, издаваемых собакой и человеком. В результате ученые пришли к выводу, что собаки имитируют голоса хозяев, дабы продемонстрировать свою привязанность. Чем она крепче, тем заметнее сходство в звуке. Кроме того, собаки склонны копировать поведение хозяев. Например, терьер, живущий в семье молодых людей, вероятнее всего, будет энергичным и непослушным но тот же пес, попавший к хозяйке старушки, превращается в тихое и пассивное существо, склонное к долгим периодам сна. Какой звук издает самая большая в мире лягушка? Никакой. И уж точно не «реббит». Трехфутовая лягушка гляв из Центральной Африки —